Часть девятнадцатая. Как и большинство патологических личностей, Эндрю Макинтоша никогда особенно не заботило, говорит он правду или нет, и потому он обладал великолепным даром убеждения. В итоге он так воодушевил вдову Анасис и Рудольфа Нурива, что те попросили Бобби Кинга предоставить им дополнительную информацию о естествовспытательском круизе века. которую тот и направил им на следующее утро с посыльным. Судьбе было угодно распорядиться так, что в тот самый вечер по учебной телепрограмме демонстрировался документальный фильм о синелапых олушах, так что Кинг приложил к материалам записку, в которой рекомендовал, если будет желание, посмотреть передачу. Птицам этим суждено было впоследствии сыграть решающую роль в выживании человеческой колонии на Санта-Рассалии. Не будь они столь глупы и неспособные осознать опасность, грозящую им со стороны людей, поселенцы наверняка умерли бы голодной смертью. Кульминацией телевизионного фильма, как и наиболее ярким моментом лекции о брахипелаге, которую читала Мэри Хэбберн в Элломской средней школе, был рассказ о брачных танцах синелапых олуш. Танцы эти протекали следующим образом: пара этих крупных морских птиц Сидела на покрывающей остров застывшей лаве. Размером они были с бескрылого баклана, с такими же длинными змеевидными шеями и гарпунаобразными клювами. Но летать они не отучились, и потому обладали большими сильными крыльями. Ноги их и перепончатые лапы были ярко синего цвета. Рыбу они ловили, пикируя на нее сверху. Рыба, рыба, рыба! Обе птицы выглядели одинаково, несмотря на то, что одна из них была самцом, а другая самкой. Казалось, каждая из них находилась там по своим делам, не питаяк другой ни малейшего интереса. Хотя в действительности никаких особых дел на лавовой поверхности острова у них быть не могло, поскольку насекомыми или растениями олушки не питаются. Материалы для строительства гнезда им тоже искать не приходилось, так как настолько далеко игра их еще не зашла. Самец вдруг переставал заниматься тем, чем занимался, а именно ничем. Он заметил самку, отвернулся, вновь посмотрел в ее сторону, сидя при этом все на том же месте и не издавая ни звука. Птицы эти не безголосые. Но и самец и самка на всем протяжении танца хранят молчание. Самка крутила головой туда-сюда, покуда взгляд ее не встретился с глазами самца. Расстояние между ними было не меньше пяти метров. В этом месте Мэри, показывая фильм ученикам, обычно произносила от лица самки: "Чего этому типу может быть от меня нужно? Нет, в самом деле, какая дикость!" Самец задрал одну ярко-синюю лапу и вытянул ее, держа в воздухе, словно бумажный веер. Мэри Хейберн опять играя роль самки, при этом говорила: "А это еще что такое? Тоже мне чудо света? Он что считает, что только у него на всем острове синие лапы?" Самец опустил лапу и поднял другую, приблизившись на шаг к самке. Потом снова продемонстрировал ей первую. Потом опять вторую, глядя ей прямо в глаза. Мэри произносила за самку. Пора мне отсюда убираться. Однако сделать это самка не спешила. Словно приклеенные клави, она наблюдала, как самец поочередно показывает ей свои лапы и подходит все ближе. Теперь уже самка задирала свою синюю лапу, на что Мэри замечала: Думаешь, только у тебя такие красивые лапы? Если уж тебе хочется увидеть по-настоящему красивую лапу, взгляни кого вот на эту. У меня и вторая такая есть. Самка опустила лапу и подняла другую, на шаг приблизившись к самцу. Тут Мэри обычно умолкала и больше уже не вставляла шутливых комментариев в духе человеческих отношений. Птицы вольны были вести дальше свое шоу самостоятельно. Все так же серьезно и чинно, сближаясь, не ускоряя и не замедляя шага, они наконец упирались грудь в грудь. Ученики Ильюмской средней школы не ожидали увидеть совокупление птиц. Фильм был так хорошо всем известен, ибо Мэри из года в год показывала его в классе в начале мая, в знаменовании начала весеннего сезона, что каждый ученик знал, что саму сцену совокупления им не покажут. Тем не менее то, что делали две птицы перед объективом, все равно выглядело в высшей степени ирратично. Сойдясь грудь в грудь, они распрямляли свои гибкие шеи, устремляя их вверх точно древки знамен, откидывали головы назад как можно сильнее, плотно прижимаясь друг к другу шеей и горлом. Так что теперь вдвоем они образовывали подобие башни. Единое сооружение, устремленное вверх и покоющееся на четырех синих лапах. Таким образом совершался брачный обряд. Все проходило без свидетелей. Вокруг не было других олуш, чтобы поздравить их с прекрасным выбором и великолепно исполненным танцем. В фильме, который Мэри Хэбберн обычно крутила в средней школе. И который по совпадению Бобби Кинг рекомендовал посмотреть миссис Санасис и Рудольфу Нурьеву по учебной телепрограмме. Единственными свидетелями всей сцены были большомозглые члены съемочной группы. Фильм назывался «Цельесь в небо». По названию, которое все те же большомозглые ученые дали позе, когда клювы обеих птиц устремлены в направлении противоположном действию силы притяжения. На месте Санасис лента произвела столь сильное впечатление, что на следующее же утро она велела своему секретарю позвонить Бобби Кингу и спросить, не поздно ли еще забронировать две отдельные каюты на главной палубе Байе де Дарвин на время проведения естествоиспытательского круиза века.